Глава 27. Чтобы победило добро, надо убить всех злых. Остаток дня прошел на удивление спокойно. Возможно, потому что ни у кого просто не было сил на споры или громкие обсуждения чего бы то ни было. Вечером молча перекусили и завалились спать в привычной манере. Разве что коврик Макса перекочевал к миссии, а для Вильги и Самфи пришлось организовать импровизированные кровати из травы и веток. Макс категорически запретил кому бы то ни было спать на голой земле. Единственное, что за этот полусонный день привлекло его внимание и уже начало беспокоить, Вельга едва ли не шарахалась от мисси и, похоже, даже старалась лишний раз не смотреть на нее. Девочка же, сталкиваясь с рыцарем взглядом, всегда делала лёгкий книгсон. Макс хотел было разобраться с этим, но решил оставить на утро, ибо уже успел упаковаться в спальный мешок. и вылезать или разговаривать на повышенных тонах, ему было откровенно лень. Впрочем, кое-что он мог выяснить и не напрягая голосовые связки. То, что он хотел узнать у Ханки еще с недавнего ночного разговора. «Ханки!» — мысленно окликнул он саланганца, сидящего на рюкзаке чуть поодаль. Там, где кроны деревьев расступались, открывая ясное звездное небо. «Ты говорил про Первую войну, обмолвился про другие войны, «Неужели всегда нападали на вас? А вы ни разу?» «Солонганцы никогда не стремились ко внешним контактам», пожал плечами тот, даже не посмотрев на Макса. «Да, мы наблюдали за происходящим в окрестных галактиках, но никогда не лезли в дела обитателей других миров. Не участвовали в союзах, ни с кем не торговали. Там даже туристы наши не торопились массово побывать. Психология такая, но мы среди своих». среди большой толпы сородичей. Потому даже исход был общим действием. Это стайное чувство есть и у меня, но желание остаться на родной планете все же перевесило. Вообще во Вселенной в любой момент времени существует множество цивилизаций, но не все доходят до уровня развития, позволяющего взаимодействовать с обитателями других миров. Одни гибнут сами, других захватывают и уничтожают. Естественный отбор. О Солонгане знали многие. Мы знали. Почти обо всех. Внезапно могли напасть лишь те, чей уровень развития был как минимум столь же высок, как наш собственный. Таких и искала по вселенной наша разведка. Он немного помолчал, словно решая, стоит ли это рассказывать. И дважды находила. Снова пауза. Саланганцы всегда жили мирно, настраивая свою планету и не стремясь к захвату чужого. Но были и те, для кого единоличное господство над мирозданием было национальной идеей. И они понимали, что пока существуем мы и подобные нам древние расы, их план будет неосуществим. Не станет нас, остальные станут лишь легкой добычей. Макс заметил, как заблестела в темноте его улыбка. Заметь, я говорю о прошедшем времени. Когда у нас появились веские аргументы в пользу того, что рано или поздно нападение произойдет, Мы атаковали первыми. Апостол тогда был впервые модифицирован так, чтобы наносить урон объектам не только в пределах звездной системы Салангана или сквозь прямые пространственные разрывы, связывающие разные точки Вселенной, но и напрямую в нужную точку космического пространства. Наша агрессия не имела ничего общего с захватом или колонизацией. Это был опустошающий удар, после которого от врагов не оставалось и следа. Лишь гигантские облака хаос пыли, На месте чужих планет. Ты. Вы? Макса прошиб пот от осознания масштаба той трагедии, которую Хамки так легко описал одной фразой: Вы губили целые виды просто потому, что они планировали напасть? Уничтожали миллиарды. Да! сурово перебил Хамки. И не миллиарды, а на порядке и порядки больше. Запланировав интервенцию, Они не оставили нам выбора. Что ты несешь? Откуда вы могли достоверно знать, что вас кто-то атакует? Каково было бы вам, если бы кто-то просто взял и спалил ваш мир? Просто потому что вы можете проявить агрессию. Все элементарно. Апостол, в первую очередь защитная система. Она может силовым полем отразить удар большей мощности, чем та, с которой способна атаковать сама. А крупный космический флот с крейсерами, которые по размерам больше твоей Земли, это вполне явный намек, что ребята собрались отнюдь не обороняться. Укрепление лучше, чем на планете, организовать трудно. Но и нападать оттуда не с руки. Сжечь врага ты сможешь, но не колонизировать. И если тебе этого мало, держи еще аргумент. После выстрела апостолу нужно время на подзарядку. Если бы враги, как и мы, готовились защищаться, а не нападать. Их планетарные системы отразили бы наш огонь, потратив значительно меньше энергии, чем наши пушки. Значит, у противника было бы время для контрудар, который нам нечем было бы блокировать. Саланган исчез бы в долю секунды. Вывод лишь один. Они готовились к атаке, но не сумели напасть первыми. И тем самым подписали себе смертный приговор. Данные нашей разведки тому подтверждение. В первый раз атака планировалась именно на Саланган. Второй раз готовилась длительная экспансия, которая стоила бы существования и свободы миллионам миров. И рано или поздно удар пришелся бы и по нам. Но мы не стали его дожидаться. Мы уничтожили других, чтобы жить самим. И в качестве побочного эффекта спасли бесчисленное множество разумных, но слабых цивилизаций. «И при этом ты называешь человечество и местных жестокими», — вздохнул Макс. «Жестокость к врагу — мера вынужденная, жестокость к своим — девиация. Это факт, который не изменит ничто и никогда». Сказав это, он демонстративно повернулся на рюкзаке, оказавшись задом к Максу. Не найдя что возразить, замолчал и спецназовец, вскоре и вовсе уснув.